Глава третья. Аттий. призвание. Аттий не любил кошек. На своем долгом веку он повидал немало домашних питомцев и обычных, и причудливых химер и даже редких животных из далеких краев. Некоторые ему даже нравились. Вот, например, собаки. Верные, послушные. Жаль только, что лечат их нечасто. Мало кто готов платить серебром, пусть даже за самого близкого четвероногого друга. К сожалению, ради кошек раскошеливаются гораздо чаще. Ати искренне не понимал современного модного увлечения кошками. Неужели люди, их содержащие, не видят, что эти мерзкие животные совершенно не способны служить? Что они... не воспринимают людей как хозяев. И вот сейчас пришлось лечить именно кошку, толстую плоскомордую тварь, под стать своей богатенькой хозяйке. Чародею-целителю было почти физически неприятно выполнять работу, расходуя частицу своей ауры. Все же он не схалтурил. Репутация прежде всего. Когда дверь за клиенткой закрылась, Атти печально вздохнул и повернулся к племяннику и по совместительству ученику, белобрысому пацану лет 16. «Все понял?» «Да», — проблеял тот, но не слишком уверенно, и это не укрылось от внимания целителя. «Тогда рассказывай». «Вы, господин, изолировали поврежденные аурные участки, стабилизировали жизненный слой кошки, а потом добавили...» «Координирующий конструкт, который не даст меняться организму до тех пор, пока потемнения не исчезнут». «Правильно», — Ати потер подбородок. «Но что за потемнение в ауре? Откуда?» Ученик опустил взгляд. «Не знаю». «Все без толку», — устало произнес целитель, разговаривая, кажется, сам с собой. «Но, учитель, я же все вижу. Просто такие пятна в ауре». Бывают от целой кучи недугов. Как мне распознать, что конкретно приключилось с этой кошкой? Да и какая разница, если лечение практически одинаковое? Да, ты обладаешь чародейским зрением и, пожалуй, сможешь когда-нибудь стать неплохим чародеем, но хорошим целителем тебе не бывать. Ты только что верно заметил, что такие пятна появляются во многих случаях. но все равно пытаешься рассмотреть причину, вследствие, напрасно. Ее надо всего лишь почувствовать. Пока не почувствуешь, не поймешь причину. Пока не поймешь, не сможешь правильно работать с аурой. До тех пор ты рядом с хорошим целителем, будешь как дровосек рядом с мастером резьбы по дереву. Я уже не раз говорил твоему отцу, что это не твое, но он не понимает. «Так хотя бы ты сам пойми и скажи ему, что не хочешь заниматься целительством». В этот момент у входа зазвонил колокольчик. Не иначе пожаловал новый клиент. А может, пришли шабашники. Атти затеял сделать небольшую пристройку к дому. Чародей не стал формировать исследовательский конструкт, чтобы узнать, кого впустил в дом Томми. дежурящий у дверей, просто прислушался. Судя по звукам, все-таки пришел клиент, и точно. Спустя минуту в приемную стуча тростью по полу, следом за слугой ввалился, тяжело ступая, крупный старик. Замыкало шествие волосатое животное. Сперва чародей подумал было, что это овца, и хотел устроить Томи выволочку. Домашнюю скотину не следовало пускать в дом. Для крупных животных рядом с крыльцом был сделан небольшой загон. Но Ати вовремя разглядел, что животное на самом деле является химерой. Впрочем, догадаться было легко. Ни одна овца не будет без понуканий так же послушно следовать за своим хозяином. Немного порывшись в своей памяти, целитель даже вспомнил название животного. Когда-то доводилось работать с такими. Поскольку гость пришел вместе с питомцем, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто пациент. Что-то зачастили в последнее время с животными. Впрочем, чародей, ввиду специфики своей работы, мазнул взглядом и по человеку, автоматически отметив как состояние ауры, так и наличие целебного конструкта. Затем... сосредоточил внимание на мохнатке, потратив на ее изучение гораздо больше времени. Потом вопросительно взглянул на Томи, затрудняясь самолично определить статус гостя. «Господин Толлиус», — провозгласил слуга, правильно истолковав взгляд хозяина. «Чем могу быть полезен?» — учтиво склонил голову чародей. «Меня беспокоит состояние животного». «Что-то случилось?» Продолжил расспросы Ати, рассматривая понуро пустившую голову Химеру. И тут же добавил. «В нее как будто кто-то вселился и ведет. Могу я попросить снять контроль? Мне нужно почувствовать животное в естественном, так сказать, виде». «Все верно. Мой ученик сейчас контролирует ее, чтобы не буянило». Подчиняясь кивку Толлиуса, Аболиус, который все это время незримо присутствовал при разговоре, и глазами химеры видел все вокруг, отпустил бульку. «Вы сказали, мой ученик? Извините, если лезу не в свое дело. Но вы ведь не чародей, не так ли? Простите еще раз, просто у меня в голове не укладывается. Как в таком случае у вас в учениках может быть кто-то из нашей братьи?» «А я и не говорил, что мой ученик — чаровник!» — скривился искусник. «Уже...» Не в первый раз чародеи не воспринимали его как равного. Старик был воспитан в рамках идеологии Кордоса, и такое пренебрежение задевало. Хотя, с другой стороны, он отдавал себе отчет в том, что арабостцы не стремились таким образом специально уязвить его. Просто аура у искусников далеко не так развита, как у чародеев. При этом имеет определенные отличия. Так что если... Чародей никогда не видел своих коллег по ремеслу из Кордоса, то легко мог не разобраться, встретив на улице. А эманации амулетов неплохо скрывает плащ. Если специально не вглядываться, не заметишь. Это даже имеет свои преимущества в общении с чародеями. Зачастую удобнее, когда они не знают, кто перед ними. Поэтому, подавив желание гордо выпятить грудь, задрать нос и представиться, Толиус ответил иначе. «У меня он постигает совсем другие премудрости. А что вселяться умеет, это верно. Но только никто его этому не учил. Он как-то сам сообразил». «Правда?» — искренне не поверил Ати. «А можно пригласить его сюда? Я бы хотел взглянуть на него». «Пускай ваш слуга...» Позовет рыжего парня, что сидит в моей повозке. Не стал возражать кордосец. А с Химерой как будто ничего не случилось. Просто раньше она так себя не вела. Точнее, вела совсем иначе. А потом вдруг какая-то вялая стала. Стоит она дорого, так что сами понимаете. Есть от чего забеспокоиться. Все верно. Только имейте в виду, диагноз тоже стоит денег. Пусть даже животное здорово, Толлиус развел руками, показывая, что все поднимает и готов принести эту жертву. «Если не секрет, зачем вам эта химера?» задал вопрос целитель, чтобы скоротать ожидания. «Она же для чародеев. Мне ее продали, чтобы снимать боли в ногах и усталость. Не очень удобно, конечно, но работает». Ати покивал. В самом деле есть у мохнаток и такая способность, хоть и не основная. Просто обычно в качестве расслабляющего средства покупают других зверей. На этом разговор увял. Чародей погрузился в изучение состояния мохнатой пациентки. Прошло совсем немного времени, когда на пороге в сопровождении слуги появился Аболиус. Ати, шумно выдохнув, вышел из транса и чуть склонил голову на бок, с интересом уставился на мальчишку с печатью озорняка на плутовской роже. «Так-так», — произнес он задумчиво и повернулся к племяннику. «Рассказывай, что видишь». «А что я?» Совсем непочтительно окрысился из своего угла его ученик. «Чудная животина, непривычная, и потоки у нее непонятные». «Непонятные». передразнил целитель, взмахом руки пресекая дальнейшее оправдание. «Ты бы почувствовал ее сперва, а потом уже смотрел на потоки. Не все они чудные, некоторые попросту неправильные, того и болеет скотина. Эх, горе мне с тобой!» И Ати устало повернулся к недоумевающему клиенту. «Оттого все беды у вашей животины, что кто-то без должного разумения...» Повозился с ее аурой. «Я-то сперва посчитал, что вредительство, а нет, пригляделся, просто неумеха поработал. Вы часом не водили химеру вашу к какому-нибудь деревенскому знахарю?» Толиус покачал головой. «А давайте тогда вашего сорванца спросим, что он знает про это?» «Не я, господин!» Жаром затараторил Аболиус и на всякий случай спрятался за стол. Слишком поспешно он начал оправдываться, чем и выдал себя с головой. Ну и зачем? грозно насупился клиент. Так ведь аурный удар всё, бабах, она ви и брык на бок. А я что самому не слаще, кое-как очухался, а тут такое дело спасать надо. Вот и так вот и смог, а не смог бы, Так она бы совсем того. Старик еще сильнее нахмурился, селись уловить смысл в обрушившемся на него словесном потоке. Атти пришел ему на помощь. «Сдается мне, ваш парнишка не озорства ради затеял эксперименты над химерой. Аура животного имеет определенные следы деструктивного воздействия. Уж не знаю, откуда оно, да и не хочу знать, это ваше дело. Случай с мохнатками». Я могу только сказать, что такова их участь — рисковать вместо чародея. Но, простите, я отвлекся. Так вот, потом животное пытались лечить. Очень грубо, но в целом верно. Поэтому исправить последствия такого вмешательства несложно. «Эй, пацан, как там тебя?» — повернулся целитель к рыжику. «А пискнул он, настороженно глядя то на искусника, то на чародея. «Иди-ка сюда!» Продолжил Атий. «Ты у кого лечить учился?» «Ни у кого». «А как тогда сообразил, что делать надо?» «Не знаю. Посмотрел, почувствовал». «Вот!» — воскликнул чародей, наставив палец на племянника. «Он нигде не учился, но почувствовал. И худо-бедно, но вылечил. Он может стать целителем, а ты?» «Нет. Так и передай своему отцу». «Уважаемый!» Эти слова уже предназначались Толлиусу. «У вашего сорванца пропадает редкий дар. Я готов взять его в ученики». Клиент вздохнул. Было видно, что идея ему понравилась, но что-то смущает. Он спросил про сроки обучения, уточнил цену, задал еще несколько вопросов, но было понятно, что все это не серьезно, а скорее для порядка. Когда лечение было закончено, старик расплатился и ушел. Атий лишь печально покачал головой, глядя ему вслед. след. Смышленный парнишка ушел, а племянник остался и будет изводить нервы дальше. Почему жизнь так несправедлива?